Амада миа море мио Амада миа море мио Амада миа море мио Часть вторая. Суббота. Птичий рынок. Каждую субботу часов в 6 утра на Таганской площади появляются странные люди. Злохмаченные, озабоченные, вываливают они из метро и бегут через площадь. Они тащат с собой перевязанные веревками Чеводаны и сундуки, и корыта, и канистры Из карманов у них торчат реторты Свешиваются резиновые шланги У каждого на спине обвислый рюкзак Из которого что-то капает, просачивается, течет Это едут на птичий рынок постоянные продавцы Годами разводят они рыб, канареек кроликов, хомяков В прудах на окраинах Москвы Ловят мотыля? Ижеворотка Чтоб каждую субботу, каждое воскресенье быть на птичьем Эти люди, а слово, костяк рынка Это киты, на которых стоит птичий рынок А через час Таганская площадь разрезана пополам длиннейшей очередью Автобусов не хватает Десятки постоянных и сотни случайных покупателей рвутся на птичий, Особенно горячатся случайные Глаза у них широко открыты. Все, даже очередь на автобус, вызывает изумление и смех. На дворняжку, которая выглядывает из-за пазухи соседа, они смотрят как на диковину. Многие едут на птичий в первый раз. Им хочется все увидеть, все купить. И если у кого-нибудь из них в кармане имеется веревка, трудно угадать, как сложится ее судьба. То ли обвяжет веревка стоведерный аквариум, то ли притащит домой веслоухого кобеля. А птичий давно уже кипит. Толпа запродила его улицы и закоулки. Рыбьи сачки и голуби взлетают над толпой. Вода из аквариумов льется под ноги. Кричат дети, грызутся в окстерьеры. Заливается трелью десятирублевый кенарь. Стаганки с яузы, с крестьянской заставы Слетелись на птичий рынок воробьи, галки, вороны и сизари. Единственные птицы, которым здесь не продают и не покупают, если, конечно, они не дрессированные. Но хотел бы я купить дрессированного воробья. Чудные, неожиданные вещи можно купить на птичьем. Вот стоит дедок в шапке-ушанке. Нос его похож на грушу, но красен, как яблоко. В руках у дедка кулек, в котором неслыханный фрукт. Сушеный циклоп. Много лет кряду стоит дедок на своем посту, и запасы сушеного циклопа не иссякают. А вот чернобровый, с напряженным от долги к раздумий лицом, на груди его таблица. Деберман Пинчер. сердито глядит он на прохожих, мрачно предлагает «Купите мальчика». У ног его в кошелке копошатся щенки, которых никто не покупает. «Кто хочет усыновить кабелька смягчается чернобровый. «Да что щенки! Только на птичьем можно встретить людей, которые занимаются редчайшим на земном шаре делом. Продают песок». Никто никогда не мог додуматься, что песок надо продавать. А на птичьем додумались и продают, и покупают но только крупный песок, зернистый, как гречневая каша. Пять копеек в стакан. На птичьем можно купить корабль-фрегат, целиком слепленный из морских ракушек с засохшей морской звездой на носу. Можно купить просто кусок стекла, но такого стекла, которое переливается всеми цветами радуги и похоже на бриллиант королева Антуанетта. Не знаю, зачем и не знаю, кому нужно такое стекло, да не в этом и дело. Мне, например, все равно, что продавать, что покупать, стекло, фрегат, сушеного циклопа. Только быть на птичьем каждую субботу и воскресенье, толкаться в толпе, свистеть в голубиных рядах, гладить собак, глядеть в горло пацанным уткам, поднимать за уши кроликов, а то и вытащить из-за пазухи прозрачную колбу и крикнуть «Кому нужен вечный корм? Налетай!»